Глава 23. Искупление. Strained, but my tears are getting sober now, and I've been here before so. Weight that I'm holding on my shoulders. I'm gonna let it go. Виктория. Tears getting sober. Лун А не был в этом доме несколько лет, и за это время в нем мало что изменилось. На ступени крыльца оставался все тот же скол, который отец еще тогда хотел заделать, но руки не дошли. А на полке в гостиной по-прежнему стояли фотографии матери и его детские снимки. Он не любил фотографироваться, это и сейчас в нем осталось, но маме удавалось иногда уговорить его посмотреть в камеру. После ее смерти это получалось только у сотрудников салонов, делавших фото на документы, и у ван сына. Лун Ань удивился, увидев в конце этой полки новый снимок с его церемонии окончания университета. Тогда они с отцом уже совсем перестали общаться, но, похоже, тот нашел эту фотографию в сети у его одногруппников. — Ань-Эр, будешь кофе? — спросил отец за спиной. Лун-Ань обернулся. — Я чаще пью чай. — Ох, извини. Отец неловко взломил руки и снова направился на кухню, откуда доносился звук закипающего чайника. Лун-Ань хотел бы сказать ему, что не видит ничего страшного в том, что он не знал об этой маленькой детали, но отец уже не услышал бы его слов. Лун Бэй, сидевший на диване с документами на коленях, поднял голову и улыбнулся, встретив его взгляд. — Ань-Эр, я так рад, что ты все же решил пообедать с нами, — сказал он. — Ты такой бледный, ты нормально спишь? Кивнув, Лун Ань сел в кресло рядом со старым кофейным столиком, который очень любила его мама. Отец после ее смерти убирал его с глаз, чтобы не мучить себя воспоминаниями, но теперь столик снова занял свое место в этой комнате. — Все в порядке, — произнес он в ответ на вопрос брата. На самом деле, предыдущей ночью ему так и не удалось уснуть. Из научного центра они с Ван Сыном приехали к нему домой и почти до рассвета просто лежали на кровати поверх покрывала, даже не раздевшись, и молчали. Не было сил обсуждать, что произошло, или задаваться какими-то вопросами. Ван Сын все же задремал, когда небо за окном уже начало светлеть, а Лун Ань продолжал смотреть на его лицо, разглядывая каждую черту и надеясь, что ему не снятся кошмары. А утром Ван Сын впервые за эти дни искренне рассмеялся, Когда доктор Фа прислала ему сообщение, что пришло разрешение на продолжение эксперимента и возврат финансирования. Я заварил мятный, сказал отец, возвращаясь в гостиную с небольшим деревянным подносом, с белым чайником и тремя чашками на нем. Твой брат привез. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо, отозвался Лунань. Поставив поднос на столик, отец сел в кресло напротив него. Лун Бэй отложил документы, которые изучал, и прочистил горло. Как давно мы не собирались втроем? Произнес он, улыбаясь. Эту неловкость между ними невозможно было скрыть, поэтому лун А не старался это делать, мысленно благодаря брата за его ненавязчивые попытки. На самом деле что-то все же изменилось. Он больше не испытывал, общаясь с отцом того же напряжения, что раньше. Вероятно, ночи, проведенные Го юном в детдоме, окончательно заменили воспоминания из детства, навсегда оставив их в прошлом. Как продвигается работа над диссертацией? спросил отец, потянувшись к столику, чтобы разлить чай у него уже появилось просить в волосах, как маленькие серебристые ручейки, впадающие в по-прежнему густую черную копну. Лун Ань наблюдал за его движениями, замечая, какими жилистыми стали его руки от возраста, как выделялись теперь на каждом пальце суставы. — Она почти закончена, — ответил он. — Что планируешь делать дальше? — Продолжать работу в научном центре, — отец кивнул, передавая ему чашку. Когда-то это заявление могло бы расстроить его и даже разозлить. Теперь спустя годы он все же смирился с выбором младшего сына. Лун-Ань немного удивился этому, но не подал виду. — Отец, ань Р занимается очень важными исследованиями, — сказал Лун-Бэй, отпив чай. — Это большой вклад в науку. — Что ж, звучит неплохо, — улыбнулся отец. — Конечно, я ожидал другого, но все же я рад, что ты смог найти свое призвание. И спасибо, что приехал. — Угу, Лун-Ань попробовал ароматный чай. Брат действительно знал, как сделать любую встречу более комфортной и уютной. Отец! Позвал он, отставив чашку на столик. Я хотел тебя спросить. Конечно, поясная подвеска клана Лун все еще у тебя? Лун Бэй чуть шире распахнул глаза, услышав этот вопрос, но быстро взял себя в руки. Отец отвел взгляд, уперев ладонь в колени. Что ж, да? отозвался он. Почему ты вдруг вспомнил о ней? Ты знаешь что-нибудь о ее истории? Оставив его слова без ответа, продолжил Лун-Ань. Отец нахмурил брови и потянулся к своей чашке. — Вряд ли я смогу много рассказать тебе об этом, Ань-Эр. Это очень ценная реликвия нашей семьи, но, к сожалению, до нас мало что дошло. За такое время стирается память о любом прошлом. Если бы он только знал, что память о прошлом, о том, что случилось сотни лет назад, можно воскресить в себе, вытащить на поверхность, увидеть собственными глазами. — Расскажи то, что знаешь, — попросил Лун-Ань. Ее хранили почти десять веков. Мой дед передал мне ее вскоре после того, как я женился на твоей маме. Отец посмотрел на Лунбея. Вы знаете, что мой папа умер рано, так что она сразу перешла ко мне. Все, что мне известно, что эта вещь была важным предметом одежды нашего рода в древности. В нее вкладывался какой-то сакральный смысл, но дед не сказал мне, какой именно. Она передавалась от старшего члена семьи достойным ученикам, когда те достигали возраста 14 лет, произнес Лун Ань, чувствуя на себе взгляды брата и отца. И если совершенствующийся за свою жизнь встречал кого-то, кого считал чище и светлее себя самого, он преподносил эту подвеску ему в дар, в знак духовного родства. Все молчали, так что он поднял глаза от кофейного столика. Брови отца были приподняты в удивлении. Лицо Лун Бэ выглядело напряженным. Откуда ты это знаешь, Ань Р? спросил он. Просто знаю, ответил лун Ань. Отец, я могу посмотреть на нее? Внутри все замерло. Стянулась к центру груди, когда отец кивнул и поднялся с места. Лун Бэй не задавал больше вопросов, и лун ань был ему за это благодарен. Он отпил еще чаю, чтобы смочить горло, в котором неожиданно пересохло, и едва не вздрогнул, увидев легший на столик стеклянный футляр. Как на той фотографии, что ему показывал брат, лун ань отставил чашку и взял его в руку. Это действительно был белый нефритовый дракон с отколотым кончиком хвоста. На самом деле он был куда длиннее. Но это та самая подвеска. Следов крови на ней уже не было, однако Лун Ань хорошо помнил, где именно они когда-то появились и как. Почувствовав, что начинают дрожать пальцы, он осторожно положил футляр обратно на столик. Я могу забрать ее. Отец растерянно посмотрел на него. Ты хочешь забрать ее, но я планировал передать ее твоему брату, как старшему. Я, отец, вмешался Лун Бэй, переведя взгляд с Лун Аня на отца. Я не против, если Ань Р заберет ее. Ты же знаешь, как бережно он хранит вещи. Лун-Ань прекрасно осознавал, что дело вовсе не в этом. Просто его брат, как и всегда, умудрился понять его без слов, вопросов и объяснений. В груди потеплело. Отец несколько мгновений сидел без движений и не смотрел ни на кого из них, а потом расслабился и откинулся на спинку кресла. — Конечно, Ань-Эр, если это то, чего ты хочешь. С лица лун Бэ тоже исчезло напряжение, и он расплылся в улыбке. — Это хорошее решение. Я недавно потерял свои любимые наручные часы. Понятия не имею, куда они делись. Просто убежали от меня. Фухуа говорит, что ко мне все нужно пристегивать. Отец рассмеялся. — А, хэ, Фухуа! Как он, кстати? Мы с его отцом недавно ездили в горы. Он мне все уши прожужжал об успехах сына. Так гордится им. Лун Бэй согласно закивал. — Он отлично справляется. Однажды... Лун Ань перестал слушать их разговор, опять взяв в руки футляр с нефритовой подвеской. Он ожидал, что снова станет больно, но этого не произошло. Скорее появилось ощущение, будто что-то встало на свое место, вернулось к нему после сотен лет блужданий во тьме. Он позволил этому чувству просто быть, разливаться внутри теплом и мягким светом. Почему-то душа Лун Байхуа выбрала именно его среди всех, кто прикасался к этому предмету прежде, и Лун Ань ценил это, несмотря на горе и страдания, что ему пришлось с ним разделить. Его жизнь оказалась наполнена смыслом, о котором он и не подозревал, шансом все изменить, шансом на счастье и шансом сделать счастливым человека, которого столько веков искал. Лун Ань знал, чего хотелось бы Лун Байхуа и сам хотел того же. Пообедав с отцом и братом, он вызвал такси. Ван Цин прислал ему сообщение, что будет ждать его у Го чтобы потом вместе поехать к его бабушке, где была вторая вещь, на которую так хотелось взглянуть снова. Лун Бэй вышел на крыльцо, чтобы проводить его. — Спасибо, что приехал! сказал он. — Тебе спасибо, брат, — ответил Лун Ань. — И... — Прости меня. Лун Бэй удивленно посмотрел на него. — За что? Брат Лун Бэйхуа, Лун Чэнь, остался совершенно один. Лун Ань до сих пор слышал в голове его крики и мольбы. Оправился ли он когда-нибудь от потерь, что ему довелось пережить? Как сложилась его судьба после? Лун Бэй ничего не подозревал об этом, не знал, какая трагедия кроется в веках и истории их семьи но это был его брат, и Лун-Ань тоже оставлял его одного, избегая общения из-за отца. — Я бы тоже съездил в горы, — сказал он. — Когда у тебя будет время? Лицо лун Бэя озарило улыбка Я буду очень рад, Ань-Эр. Давно не бывал на свежем воздухе вдали от всей этой суеты. Угу — Угу! Брат сделал неуверенный шаг ему навстречу, и Лун-Ань обнял его. лун Бэй усмехнулся и положил подбородок ему на плечо. — Знаю, что ты не любишь чужие прикосновения, — но я просто очень скучал по тебе, по нашей семье, — тихо произнес он. — Да, я тоже. Годы будто боялись бабушку Бью и обходили ее стороной. Ван сын даже не мог вспомнить, когда они виделись в последний раз. Может, семь лет назад, а может, и все десять, но она почти не изменилась. Бабушка всегда предпочитала носить темные вещи, и в этот раз на ней тоже было черное свободное платье с длинными рукавами. Погода вновь стала очень теплая, но в ее доме царила приятная прохлада хотя в нем даже не было кондиционера. Ван Цин знал, что она не любит принимать гостей и вести разговоры, но не мог не приехать и не мог не взять с собой Лун Аня. — Волосы-то как отросли! — ворчливо сказала бабушка Бию, когда усадила их обоих за деревянный стол, с которого давно слез весь лак. На нем лежали пучки трав и какие-то соцветия. Ван Цин в этом совершенно не разбирался. — До пояса собираешься их растить? Ван Цин потрогал прядь у лица и усмехнулся. — Нет, до пояса это точно перебор. — Ну, я тоже так считаю, — кивнула она. — Ни чая, ни кофе у меня нет. Я это не пью. Могу предложить только травяной отвар. Очень успокаивает. — Не утруждайте себя, — вежливо произнес Лун Ань. — Мы не хотели вам мешать. Бабушка Бию пожала плечами. — Ну, смотрите. — Так ты спрашивал про флейту, Ван Сын? — Кстати, передай Фолиню, что я в курсе, что он ее брал. «Здесь три с половиной дома на улице. Он правда думал, что соседи ничего мне не скажут?» Ван напустил взгляд и закусил нижнюю губу. Почему-то стало очень смешно. Бабушка, в отличие от другой многочисленной родни, всегда звала полными именами всех, включая своих внуков. А еще никогда не лезла за словом в карман, если уж ее удавалось вывести на разговор. На эту тему часто шутила его мама. На свадьбе тети Юань, матери Фалиня и Юйлань, она раскритиковала костюм жениха, Да еще сделала это так громко, что услышали все гости. Извини, бабушка! произнес он. Хмыкнув, бабушка Бью, вышла из комнаты, оставив их с лун Анем наедине с травами. Они были повсюду, сушились под потолком на потрепанных веревочках, устилали пол вдоль дальней стены, ютились на столе, свесившись с его края. Из-за этого воздух очень приятно и свежо пах. Лун Аня осторожно прикоснулся к его руке на колене. Ван сын подцепил его указательный палец. Когда я взял в руки эту флейту. «Даже не подозревал, что в ней на самом деле такого», — сказал он, не поднимая головы и глядя на их ладони. «А теперь боюсь даже снова посмотреть на нее». «Я рядом!» Ван-сын улыбнулся и полностью взял руку Лун-Аня в свою. «Я знаю». В этот момент в комнату вернулась бабушка Бию, и им пришлось отпустить друг друга. В одной руке она держала вытянутый жесткий тубус темно-зеленого цвета, а второй сдвинула в сторону пучки трав. «Осторожнее! Дедушка очень ценил эту вещь. Ван Цин кивнул, глядя на тубус, оказавшийся перед ним на столе, но не спешил до него дотрагиваться. Бабушка Бью поправила и волосы, державшиеся каким-то чудом на одной деревянной шпильке, край которой торчал из-под аккуратного пучка. — Ты знаешь о ней что-нибудь? — спросил Ван Цин. — Она принадлежала предку семьи Фа, — ответила она, принявшись разбирать травы стебелек за стебельком, раскладывая их по кучкам. Это был очень влиятельный человек, искусный воин и достойный предводитель. Имени его я не знаю. Ваш дед пытался это выяснить, даже рылся в каких-то архивах, искал исторические справки, но у него ничего не вышло. Она говорила о Фашеньхау. Значит, он забрал флейту Ван Сяуши после его гибели? Но зачем он хранил ее? Разве он не ненавидел своего друга? Разве не должен был избавиться от любого напоминания о нем? Ван Сын сглотнул и все же потянулся к тубусу, открыл его и, помедлив, вытащил из тканевого чехла, что был внутри флейту. В прошлый раз, прикоснувшись к ней, он испытал ужасную боль, от которой помутилось сознание. Но сейчас, сейчас Ван Син не мог до конца понять, что чувствует. Горечь, светлую горечь. Какая-то его часть радовалась этой вещи, как чему-то родному и дорогому, а другая болела. Зная все то, через что прошел Ван Сяуши, испытав это на себе, он был не в силах игнорировать это. — Ты веришь в перерождение, бабушка? — неожиданно спросил он, даже не подумав, прежде чем произнести этот вопрос вслух. Он просто сорвался с языка раньше, чем Ван-сын успел себя остановить. Лун-Ань рядом напрягся, но промолчал. Бабушка Бью продолжала заниматься травами, словно Ван-сын спросил ее о чем-то будничном. — Конечно, — сказала она, — это часть нашей культуры. Вас этому в школе уже не учат, а нам давали читать книги о религиозных учениях. Ван-сын тронул кончиками пальцев белый узор на флейте. И что там писали? О трех душах каждого человека. Когда мы умираем... Одна часть отправляется на перерождение, а две другие остаются. Живут у могилы и у погребальной таблички в доме семьи. Лун-Ань тихо выдохнул. У ван -Сына в горле всталком. Ван-Сяуши ненавидели и считали отступником, так что и могилы у него точно не было. И вряд ли в храме предков семьи Фа или в доме умерших еще до войны родителей ван уши появилась погребальная табличка с его именем. Его душа разлетелась в дребезги. Лишь ее часть оказалась в предмете, за который он цеплялся перед смертью, и который был неразрывно связан с ним, в его флейте. — А если... если душа рассыпается? — спросил он тихо. — Что тогда? Бабушка Бью коротко взглянула на него своими очень яркими, почти черными глазами. — Об этом как раз мало где написано, — ответила она, обвязывая пучок трав тонкой бечевкой. — Такие души уходят в небытие. — В небытие? Это когда нет ничего, — жестко отозвалась бабушка Бью, — пустота. Неизвестно, что там в ней происходит. Вряд ли много уж хорошего. Но вот про бабку моя говорила. Я самая старшая из детей, я ее еще застала. Что даже рассыпавшись, душа может страдать, искать покоя. — А почему ты спрашиваешь? Уж не Фа-Юйлань ли тебя этой темой заинтересовала? Вансы нахмурился. — А она говорила с тобой об этом? Бабушка Бью кивнула. — Конечно. Как увлеклась всеми этими медитациями и практиками, так и звонила иногда, уточняла. — А, кстати, Лун-Ань же, верно? Она посмотрела на Лун-Аня. — Да. — Не ты ли тот аспирант, который участвовал в ее исследовании? — Да, это я. Ван Сын изумленно уставился на нее. Получалось, не любившая общение бабушка Бию знала куда больше, чем могло бы показаться на первый взгляд. А еще была проницательной, потому что отложила готовый пучок и вдруг спросила. «Уж не поэтому ли вы оба здесь? Может, прежде чем задавать мне все эти вопросы, расскажете, до чего удалось дойти в этих исследованиях?» Ван Цин посмотрел на лун Аня и встретил его взгляд. Даже им самим сложно было поверить в то, что являлось результатом эксперимента Юлань. Как рассказать об этом кому-то другому? Как объяснить все эти немыслимые вещи, которые страшно было произнести вслух? Большинство людей просто сочли бы их обоих сумасшедшими. Бабушка Бью вздохнула и уперла руки в бока. «Я жду!» — сказала она. — По вашим лицам и так все видно. Выкладывайте. — Хорошо, — произнес вдруг Лун Ань. Ван сын вздрогнул. — Он действительно сделает это? Ему пришлось отложить флейту на стол, так как ладони мгновенно вспотели. Вовремя он принял это решение, потому что Лун Ань достал из внутреннего кармана пиджака стеклянный футляр и положил его рядом с флейтой. Ком в горле Ван сына стал еще больше, из-за чего было трудно дышать. — Что это? — спросила бабушка Бию. — Поясная подвеска, — ответил Лун Ань. — Ее фрагмент, который моя семья хранила столько же, сколько ваша, — эту флейту. Бабушка Бьюгера заметно вскинула брови и взялась за новую, еще не разобранную кучку трав. — Интересное начало, продолжай. Ван Цин слушал Лун Аня, который рассказывал о том, что с ними случилось, но умело опускал личные подробности, а сам не отводил взгляда от белого нефритового дракона в футляре. Его Лун Байхуа сжимал в руке перед смертью, в него ушла часть его души когда она разлетелась на осколки, еще раньше, чем жизнь покинула его тело. Он хотел разделить с Ван Сяуши любую участь, умереть с ним, если бы потребовалось, но вынужден был истекать кровью и смотреть, как тот распадается на части. Ван сын чувствовал его боль, но, даже испытав ее, не мог думать о ней, не мог осознать в полной мере. Ван Сяуши считал, что никто не будет оплакивать его, никто не будет горевать, когда его не станет но всего в нескольких шагах от него находился человек, который не смог вынести этой утраты. И если суждено мне будет встретить хотя бы отражение моей любимой женщины в ком-то, даже спустя сотни циклов я буду счастлив. Пусть и от меня останется лишь осколок, он будет любить ее так же сильно. Вспомнились слова Тао Ю, которые он сказал Ван Сыну на площадке для стрельбы. «Ну — Ну-ну! — услышал он, словно издалека голос бабушки Бию. Ее шершавая рука, пахнувшая травами, прошлась по щеке. — Не разводи мне здесь сырость! Только в этот момент Ван Цин понял, что из глаз текут слезы, которые он даже не замечал и не пытался вытирать. Лун Ань повернулся к нему, положив руку на плечо. — Ван Цин! — Все хорошо, Лун Ань! — улыбнулся Ван Цин. — Просто я не знаю. Бабушка Бию, которая уже выслушала рассказ Лун Аня, вздохнула и покачала головой. — Да, не думала, что доживу до момента, когда что-то подобное и правда случится. Только у вас не возникло вопроса, почему осколки душ выбрали именно вас? Ван Цин поднял на нее глаза. — Возникло, — ответил Лун Ань. — Но я не нашел ответа на этот вопрос. — Я уже говорила, — сказала бабушка Бью. — Не знаю, верите вы в это или нет, на вашем месте я бы уже во многое поверила. Даже осколок души может хранить очень многое, и искать то, чего не обрел человек при жизни. Наша семья не всегда жила здесь. Лишь три последних поколения рода Фа обосновались в этих местах. Частички душ и эти предметы могли почувствовать друг друга. Ну, или это произошло только с одной стороны. Ван Сяуши не хотел возвращаться. Но могло ли так выйти, что его душа все же ответила на зов Лунбайхуа, когда они начали все эти постановки, стали пытаться разрыть могилу прошлого? Бабушка Бью продолжила. Именно поэтому, когда ты взял в руки эту вещь, она среагировала на тебя вот так. Она кивнула на футляр с подвеской, посмотрев на Лун Аня. Ван Сын широко распахнул глаза. — И со мной... со мной тоже? — спросил он. — Не знаю, — сказала бабушка Бию. То, что с вами произошло, похоже на набор совпадений, но это вовсе не так. И удивительно, что вы сами до этого не додумались, хотя смогли сопоставить вещи и посложнее. Цы... Это же не только внутренняя энергия человека. Она есть во всем. В небе, в земле, в природе. Даже в этой травке. Она потрясла стеблем, что держал в руке. Тебя, Лун Ань, это привело к нашей Фа Юй Лань, А тебя вот к этой вещице. Ван Цин опустил взгляд на флейту, на которую она указала. Значит, все это началось вовсе не с эксперимента. В душе Лун Ани с трех лет жила частичка Лун Байхуа, которая потянулась именно к нему, Хотя к нефритовой подвеске давным-давно прикасались и другие люди, и она искала способ найти Ванся Уши, почувствовав, что он где-то рядом, пыталась найти хотя бы его отражение в ком-то, а потом появился Ванцин, а юн, который сломал флейту, приготовленную Фалинем для постановки, так что пришлось взять эту, чтобы заменить ее, и произошло еще много-много других событий, которые привели их к этому моменту, к осознанию, что они наконец обрели друг друга, а что-то в них отыскала заново, пусть лишь части, осколки. Но Тао Ю был прав. Даже осколок души может сохранить в себе столько чувств, столько тоски и боли. Даже спустя тысячу лет Лун Ань протянул в анцину футляр с подвеской. Он взял его, стараясь, чтобы не дрожали руки, всмотрелся в тонкий узор белой чешуи дракона. Погладил стекло кончиками пальцев, чувствуя, как внутри все переворачивается от одного осознания, что он держит эту вещь. — Лун Байхуа, ты ведь этого хотел? — Чтобы она оказалась у Ван Сяуши? — Пусть так. Пусть спустя столько лет, но это произошло. У тебя получилось. Ты все же достучался до этого человека. Все же смог показать ему свои чувства. Смог дать понять, что не оставишь одного, что бы ни случилось. Больше никогда. Сквозь слезы, снова выступившие на глазах, Ван Цин увидел, как Лун Ань осторожно погладил пальцем вырезанных на флейте белых змей. — Кажется, зря вы отказались от успокаивающих Трав. — сказала бабушка бию все это время наблюдавшая за ними. — Хотя у меня есть и кое-что покрепче. Все равно день уже на смарку. С этими словами она снова вышла из комнаты. Ван сын усмехнулся, шмыгнув носом. Лун Ань положил ладонь поверх его рук, в которых он все еще держал футляр. Ван сын наклонился и прижался лбом к его пальцам. — Прости! — тихо сказал он. — Прости меня! — Прости, Лун Байхуа! Это был бесконечный день. Когда они добрались до квартиры Лун Аня, уже совсем стемнело. Приняв душ, ван сын разговорился по телефону с Минака, которая проводила эту ночь в детском доме с Гуюном. Лун Ань сам отправился в ванную, а когда вышел, оттуда увидел, как ван сын сидит на кровати и вертит что-то в руках. Приблизившись, он узнал наконечник стрелы, который они нашли во время съемок в пещерах. Помнишь, я говорил, что не верю в легенды об этих пещерах? спросил Ван Сын, трогая сглаженный, уже не острый кончик указательным пальцем. — А теперь, я думаю, может, эта часть стрелы пролежала там столько лет с тех самых пор? Лун-Ань сел рядом с ним, и тот вложил наконечник в его ладонь. — Возможно, ты прав. Ван-Цын тихо усмехнулся. Лун-Ань увидел футляр с подвеской на прикроватной тумбочке и взял его в руку, отложив на его место находку из пещеры. Сдвинув в сторону верхнюю часть стекла, он протянул ладонь к Ван-Цыну. Тот широко распахнул глаза и посмотрел на него почти испуганно. — Что? — Возьми ее! Ван-Цын помотал головой — Нет! Вдруг я испачкаю ее или сломаю, или... — Ван Сын! — тот замолчал, не договорив фразу. Лун Ань развернулся к нему и сам осторожно извлек из футляра подвеску, отложив его в сторону. Ван Сын вздрогнул, когда холодный нефрит лег в его ладонь. — Она должна быть у тебя. — Но это же ваша семейная ценность! — пробормотал Ван Сын, боясь даже сомкнуть пальцы. — Ее передают из поколения в поколение. А я... Я же не имею к клану Лун никакого отношения. Он вдруг резко замолчал а потом тихо усмехнулся. — Не неси чушь! — беззлобно произнес Лун Ань. Ван сын потер глаза свободной рукой. Сначала он не мог до конца понять, как Ван Сяуши относился к Лун Байхуа. На его долю выпало столько отчаяния, боли и потерь, что другим чувствам просто не было места в его сердце. Он отгородился от них, когда осознал, что их дороги разошлись и никогда больше не сойдутся. Его ждала узкая тернистая тропа, а Лун Байхуа — светлое будущее, о котором он когда-то мечтал и сам. Вместе с путем, от которого Ван Сяуши добровольно отказался. Ушла и надежда на то, что они когда-то смогут идти бок о бок, как он хотел. Однако его душа, которая отказывалась возвращаться в этот мир, все же ответила на зов. Решилась дать им обоим второй шанс. Прожить другую жизнь, постараться исправить совершенные ошибки. Пусть и в других телах, пусть лишь частичками близ двух других цельных душ. И этого достаточно. Они и сами оступались и сами едва не наделали того, что могло привести к непоправимому. Но это осталось в прошлом. Они заснули сразу, как только успели лечь. Эти дни окончательно вымотали их обоих. Иван-сын провалился в сон, стоило голове коснуться подушки. Еще никогда за всю жизнь ему не было настолько спокойно. Господин Фа! Фа поворачивает голову. Перед ним стоит один из его воинов, которых он лично обучил за эти годы. Он не поднимает взгляда протягивая ему на раскрытых ладонях простую бамбуковую флейту Сяо с двумя белыми змеями на корпусе. Она блестит, словно отражая кровавые краски заката. Ван Сяоши мертв. Он получил то, ради чего пришел сюда. От его врага осталось лишь изувеченное тело. Все кончено. И теперь он может забрать трофей, который будет напоминать всем, чем заканчивается попытка нарушать постулаты. Меч в его руке дрожит, когда Фашеньхао до боли сжимает пальцами рукоять. Вогнав его одним движением в ножны, Он забирает флейту у воина и отворачивается, не произнося ни слова. Перед глазами до сих пор стоит обезображенное агоние лицо того, кого он когда-то называл лучшим другом, почти братом. Он умер страшной смертью, которую заслужил, убив самое дорогое, что оставалось в жизни Фашенхау — его любимую жену. Фашенхау слышит, как за его спиной рыдает над телом старшего брата юный Лун Чэнь. Он безутешен. Его горе ощущается почти физически, и от него продирает ледяной дрожью по позвоночнику. Каждый отчаянный всхлип, каждый болезненный стон, готовый превратиться в тихий вой, будто загоняет иглы под ногти. У него тоже был брат. Ван Сяуши, с которым они вместе росли, тренировались в стрельбе из лука, сбегали с занятий и учились у одного учителя. Он мертв. Он мертв. А Фашенхау стоит, сжимая в пальцах его фриту и чувствуя, как в центре груди образуется дыра. Она растет, пожирая внутренности, расползается, как капля смолы, грозя поглотить его целиком. Воины ждут его приказов, но Фашеньхау не смотрит ни на кого, когда идет прочь от этого места, прочь от убитого горем Луншеня, прочь от запаха крови, который пропитал все вокруг. Он останавливается, лишь когда теряет способность ориентироваться в пространстве, не зная, сколько прошло времени. Рядом лишь безжизненные деревья и земля, давно забывшая человеческую поступь. Темнеет, и последние отблески алого заката догорают на горизонте. Вдруг какой-то странный звук долетает до его слуха, и Фашенхау резко оборачивается. Плач? Где-то совсем рядом слабых хнычет ребенок. Осознание сковывает по рукам и ногам. Ужас, как холодная змея стискивает горло. Неужели их с несчастной Минлей сын все еще жив? Фашенхау кладет ладонь на рукоять меча. Черная дыра в груди становится больше, пульсирует, сдавливая внутренности. Он пробирается по тропе, усыпанной опавшей листвой, к большому дереву и наклоняется, замечая зияющее чернотой дупло. Оттуда вновь раздается тихий плач, больше похожий на писк. Этот ребенок наверняка проклят. Его душа пострадала, как и душа Минлей. Жена обезумела, потеряла человеческий облик из-за вмешательства Ван Сяуши. А что будет с его сыном, чья духовная сила настолько слаба? Его ждет судьба умалишенного отшельника, если не хуже. Маленький мальчик смотрит на него блестящими темными глазами. Фашеньхау трясет, Когда он понимает, взяв его, как малыш, похож на его жену, молчи! Хрипло требует он, когда ребенок слабо попискивает в его руках. Вся их семья мертва. Ванся Уши убил его любимую, предал их, предал его, того, кто считал его лучшим другом, самым близким и родным человеком, и плевать, что они не были одной крови. И что теперь осталось у Фашенхау? Что у него осталось? Даже жажды мести больше не было, лишь черная дыра, в будто пробитый насквозь груди, и мальчик в руках, которого оставалось только убить. Взгляд ребенка вдруг загорается, когда он видит флейту в руке Фашенхау. Он тянется к ней маленькими ручками, словно ища ее владельца. — Он мертв! — бесцветным голосом сообщает Фашенхау. Глаза мальчишки округляются. Он вцепляется пальцами в его одежды, словно понимает, что за слова только что услышал. «Ван сяуши — Вансяуши мертв! — кричит, срывая горло Фашенхау. Его голос эхом прокатывается по лесу. Ребенок дрожит. Он всхлипывает один раз, второй, пока не начинает громко плакать. Фашенхау хочет отбросить его и уйти. Он не может убить его, как собирался, но может оставить его здесь, надеясь, что судьба будет милосердна к нему, подарив смерть. Ван Сяуши был виновен в смерти его жены. Он не смог удержать контроль, хотя обещал, что этого не случится. Обещал, что будет рядом. Ван Сяуши мертв. Мертв. Последний из тех, кого Фашенхау считал своей семьей. Чем он отличается от этого ребенка, что сейчас цепляется за его рукав, плачет и не может оторвать глаз от флейты в его руке? Бамбуковый корпус трещит в пальцах. Все мертвы. Фашеньхау оседает на землю и воет, согнувшись пополам и едва не упираясь лбом в прогнившую землю. Когда заканчивается воздух, он рвано вдыхает и воет снова. Его никто не услышит. Никто не придет. Вокруг только смерть. Флейта падает из его рук в прелую листву. Алый закат окончательно догорел, оставив лишь седые сумерки. Фашеньхау сидит на земле до самой ночи. И единственное тепло, что он чувствует, это маленький ребенок, которого он прижимает к себе. В конце концов он поднимается на ноги и подбирает из листвы флейту Ван Уши. Ему нужно уводить отсюда людей. Они ждут его приказов. Он делает несколько шагов, когда понимает, что так и держит на руках ребенка. Фашеньхау ждет, то и дело сглатывая от ужаса. — Идем! — наконец хрипло произносит он. Ребенок тихо посапывает все же уснув. Он не знает, зачем делает это. Зачем забирает эту флейту? Зачем уносит отсюда сына, душа которого наверняка изувечена? Юго-западный лес пустеет. Пусть мертвая навсегда остается мертвым. Ван сын открыл глаза. Его сердце рвано колотилось, дрожа под ребрами. Он думал, что никогда больше не увидит этого ужасного места, хранившего себе слишком много боли. Он ошибался? Почему? «Как такое возможно?» «Снова!» Лун Ань зашевелился и приподнялся на диване. По-прежнему была ночь. Они проспали от силы пару часов. «Все хорошо!» Тихо произнес Лун Ань, поняв все без слов. «Больше этого не будет!» «Откуда ты это знаешь?» Прошептал Ван Цин, глядя перед собой на темные очертания мебели в комнате. Лун Ань какое-то время молчал, пока Ван Цин не посмотрел на него. «Ты очень хотел спасти этого мальчика!» «Это так!» Ван Сяуши, умирая, думал, что в мире не осталось ничего, ради чего он мог бы еще жить, что нет поводов оставаться, нет причин цепляться за существование. Однако он не смог не попытаться узнать, как сложилась судьба ребенка, которого он спрятал в тот далекий день, омытый кровью, в юго-западном лесу. Его забрал Фашеньхау. Фашеньхау, который ненавидел Ван Сяуши, ненавидел своего сына, был одержим жаждой мести, ослеплен ею. Он сидел и рыдал пред флейтой Ван Сяуши. И лишь этот малыш оказался в тот момент подле него, чтобы быть свидетелем его горя. Ван сын проглотил, вставший в горле Ты знал об этом? спросил он. Нет, ответил Лун Ань. Я связан энергией Ци лишь со своим братом и нашим родом. А Ван Сын с Фа и его сыном, потому что Ван Сяуши отдал им обоим осколки своей души. Он погиб, но эта его часть навсегда осталась с кланом Фа. Защищать его, быть рядом как он обещал когда-то своему лучшему другу. «Пусть так!» Он сдержал свое слово, и теперь сам был частью этой семьи, которая любила и принимала его. А Ван Сын принимал эту искалеченную, но все равно светлую, живую душу, что теперь обрела эту семью через него. «Ты это заслужил! Теперь все хорошо!» Ван Сын приложил ладонь к груди. Лун Аня опустил взгляд на его руку. Ван Сын улыбнулся и снова закрыл глаза, на этот раз точно зная, что это было последнее их видение. И последняя кость, которую нужно было вправить. Хорошо, что он узнал и эту часть истории. Три недели спустя. — Стой, Лун-Ань, Лун-Ань, перемотай назад. Видишь, как я смонтировал эту часть? Я гений, правда? — Угу. А Юн, сидевший на его коленях, весело запрыгал, тоже глядя в экран. Вряд ли он понимал что-то, в особенностях монтажа. Ему просто нравилось смотреть, как Ван Цин лазит по пещерам и пачкается в грязи. — Теперь этому ребенку не объяснишь что его идея забраться в пруд с лотосами в парке и выйти оттуда перемазанным илом была так себе. Лун Ань собрал и передал Тао Ю все необходимые документы, так что теперь нужно было выждать положенное законом время до окончательного решения суда. Ему уже разрешали забирать Аюна на ночь, а то и на две, чем они с Ван Сином и пользовались. Ван Син всего 15 минут назад выложил в сеть их совместное видео в пещерах. Лун Аня там было мало, но количество комментариев с вопросами и шутками на эту тему росло в геометрической прогрессии. «Это ты снимал, видишь?» Ван Цын ткнул пальцем в экран. «Угу!» А Юн наклонился, чтобы тоже посмотреть поближе. С мороженого, которое он держал в руке, капнула подтаявшая часть, прямо Ван Цыну на новую, но уже очень горячую любимую футболку. «Ай!» — протянул Ван Цын, увидев это безобразие. «А Юн!» Мальчик повернулся к нему, распахнув честные невинные глаза. Лун Ань молча потянулся за салфеткой, но не успел передать ее Ван Цыну, когда в дверь настойчиво постучали. Ван Цинь нахмурился. Десять вечера. Он не ждал гостей. Переглянувшись с Лун Анем и все же забрав у него из руки салфетку, он усадил Аюн на диван и отправился открывать, на ходу пытаясь стереть себя мороженое. Распахнув дверь, он изумленно застыл, увидев за порогом Фалиня. И вовсе не то, что брат пришел к нему в такой поздний час. Его так удивило, а скорее ополовиненная бутылка виски, что тот держал в руке. Фалинь! Надо же, ты дома! Недовольно пробурчал брат, мотнув бутылкой. Ван Цинь пропустил его в квартиру. Фалинь, не выпуская виски, стянул себе ботинки, не с первого раза справившись с левым. На нем была футболка, которую Ван Цин уже сто лет не видел, решив, что он ее давно выкинул. Они купили ее на концерте пару лет тому назад. Фалинь плевался на его музыкальный вкус, но от крутых шмоток, что там продавали, не отказался. Ему шел черно-зеленый. А он выбежал в коридор, услышав знакомый голос. Лин гэ, -гэ Сразу же завопил он, бросившись к Фалиню. Ван Цин улыбнулся Лун-Аню, который стоял за мальчиком с его подтаявшим мороженым в руке как с флагом. — Ой, все, не липни ко мне! — пробормотал Фалинь, все же расставшись с бутылкой виски, чтобы обнять ребенка. — Ну да, не липни, конечно. Забыл, как прятал слезы, когда первый раз приехал к Аюну в детский дом? Конечно, Ван Цин не будет ему это припоминать, хотя очень хотелось. — От тебя невкусно пахнет! — пожаловался мальчик. — Мн... — согласно кивнул Фалинь, продолжая обнимать его. Его стадию опьянения можно было определить как любвеобильность и философские разговоры. Давно Ван Цын такого не видел. Чуть ли не так же давно, как эту самую футболку. Отпустив Аюна, Фалин снова схватился за виски и выпрямился, слегка пошатнувшись, и кивнув Лун Аню. Тот кивнул в ответ и забрал Аюна обратно в комнату. За это Ван Цын был ему бесконечно благодарен. Ему еще предстояло разобраться с тем, что заставило брата напиться в такие дрова. Он втолкнул Фалиня в кухню. Тому уже было все равно, куда идти. Когда Ван Цын включил верхний свет, он недовольно поморщился, жмуря глаза. «Да и правда, это он зря Сам не любил эту яркую лампочку. Ван Цин вырубил ее и зажег панель над плитой, чтобы не сидеть совсем в темноте. С частым появлением Лун Аня в его квартире кухня стала более обитаемой. На ней даже появились нормальные продукты и посуда. Ван Цин достал чашку, чтобы налить себе воды. Но Фалинь оказался быстрее, ухнув в нее прямо на весу добрую четверть всего, что оставалось в бутылке. — Оу! — протянул Ван Цин, глядя на темную жидкость. — Ладно, как скажешь. Фалинь кивнул и плюхнулся на стул грохнув бутылку на стол перед собой. Ван Сын остался стоять, прислонившись к кухонной стойке. Он сделал глоток виски, и алкоголь обжег горло. — А где Минака? — спросил он. — На работе, — ответил Фалинь, бросив на него взгляд и отпив прямо из горла. — У меня выходной. — И со скольки ты пьешь? Фалинь сделал сложное лицо. Ван Сын вздохнул. — Ладно, по-другому. Какая это по счету бутылка? — Вторая. — Ясно. Ван Сын снова отпил из своей кружки. Раз уж брат был настолько в дым, стоило проявить солидарность. — Каково это? — спросил вдруг Фалинь. Ван сын проглотил виски и мотнул головой. — Что? — Ну, это, ты говорил про эти души и все такое. Каково это? Это был сложный разговор, который состоялся между ними больше недели назад. Юйлань узнал обо всем первой, но они не могли не рассказать все Фалиню. Ван сыну нужно было время, чтобы собраться с мыслями, но он не хотел скрывать это от семьи. Разумеется, в результаты эксперимента сестры такие подробности не попали, да и не могли попасть. Ни один ученый не сможет объяснить или доказать подобное. Спустя два дня после этого Фалинь привез ему флейту, которую забрал у бабушки Бию, но почти сразу ушел. С тех пор им так не удалось нормально поговорить. «Я уже... привык», — с трудом подобрал нужное слово Ван Цин. «Как будто так всегда и было, не знаю. Просто есть и все, понимаешь? Это часть меня». Фалинь многозначительно кивнул, снова потянувшись к бутылке. И ты все помнишь? Целую гребаную жизнь? Да. То есть перед тобой сидит потомок человека, который тебя убил? Выпалил вдруг Фалинь на одном дыхании, тут же прикладывая к виски. Ван Сын чуть не выронил из руки чашку. Он не убивал меня? Ага. Проглотив набранный в рот алкоголь и даже не поморщившись, сказал Фалинь. Просто так. Собрал войско, просто так пришел, просто так не убивал. А потом ты умер. В смысле, другой ты. Не ты, но ты. Вздохнув, Ван Цин придвинул к нему поближе второй стул и сел рядом, положив руку ему на плечо. — Ты чего себе опять там надумал? — спросил он, отставив от греха подальше чашку на стол. — Ты поэтому пьешь? — Ну, — подтвердил Фалинь, глядя куда-то ему в грудь. — Мой брат стал человеком, которого убил мой пра-пра-пра-пра-пра-пра-Фалинь. — Пра... -пра, -пра, -пра, -пра, -пра -фалинь. Про... И что я должен с этим делать? — Ван Цина этот вопрос поставил в тупик. Брат умел спросить так, что даже у него не находилось слов, чтобы ответить. Он отпил еще виски. — Ладно, — сказал он, дергая Фалиня за предплечье, чтобы повернулся к нему. — Ты понимаешь, что не имеешь к этому никакого отношения? Прошло десять веков. Десять, Фалинь! Причем тут ты? Фалиню прямо помотал головой. — Это же наша семья. И если вся эта нереальная штука со осколками души правда, то мы здесь вообще сидим только потому, что Ван Сяуши тогда пошел на это... Ван Цин нахмурился. С этой стороны он об этом даже не думал. Взгляд Фалиня вдруг стал более осмысленным, будто он в один момент протрезвел на несколько глотков назад. «Он же не знал об этом, Фашенхау, Что бы с ним было, если бы он узнал, что убил лучшего друга, который когда-то спас ему жизнь? Он не убивал!» — воскликнул Ван Цин. «И не убил бы! Разве ты сам это не понимаешь?» Фалинь все же посмотрел ему в глаза. «Возможно!» — Невозможно, а точно! — с нажимом сказал Ван Цын. — Я просто знаю это. Я сам хотел умереть. Фалинь отшатнулся от него, будто от удара. Ван Цын придержал его за плечи. — Прости, прости, я не... не подумал. Я иногда это не контролирую. — Какая жесть! — весело, почти истерически произнес брат без тени улыбки. Ван Цын снова вздохнул и опять потянулся к своей чашке. Вести такой разговор трезвым — нет, спасибо. Он всегда долго пьянел, но хоть так. — Послушай! — — сказал он, взяв Фалинь за запястье. — Фашенхау потерял всю свою семью. И он не знал об осколке души. Это был не его выбор. Он бы никогда не принял такую жертву. Умер бы сам, но не принял бы. Поэтому и оставался в неведении. И он не убивал. На его руках нет этой крови. Фалинь отвернулся, прикусив нижнюю губу. У него дрожали пальцы, и Ван накрыл их ладонью. Ему было больно на это смотреть. Зачем Фалинь так себя мучил? — Это же лучший друг. С самого детства. «Почти как ты для меня!» — попытался объяснить тот. «Как? Как это можно пережить?» Он снова хотел потянуться к бутылке, но Ван Цин не отпустил его руки. «Фалинь, ты не имеешь к этому никакого отношения. Ты...» «Прости!» — сказал вдруг Фалинь. Ван Цин сглотнул, пытаясь избавиться от кома в горле. Не помогло. «Фа... Прости!» — упрямо повторил брат. В груди опять заныло, чего не случалось уже продолжительное время. «И вы меня!» — тихо произнес Ван Цин, сдавшись. У Фалиня дернулся кадык. Он вдруг подался вперед, вырвав запястье из его пальцев, и сгреб его в охапку. Ван-сын обнял его в ответ, погладил ладонями по спине. — Спасибо! — пробубнил Фалин ему в плечо, тяжело уронив на него голову. Ван-сын усмехнулся. — Когда ты протрезвеешь, пожалеешь об этом. — Нет. — О, да, я тебя слишком хорошо знаю. Фалинец отстранился, быстро мазнув пальцами под глазами, и стащил со стола бутылку. — Лун-ань будет? — спросил он, кивнув на нее. — Нет! — хохотнул Ван-сын чувствуя, как из тела уходит все напряжение. Он откинулся на спинку стула и взял в руку свою чашку. Его даже бабушка Бию не смогла заставить выпить. — Чего? — недоверчиво нахмурился Фалинь. Бабушка Бию? — А я тебе не рассказывал? — Нет. — О! — Ну, слушай!